Глава шестнадцатая Звонок дежурного по отделу полиции капитана Гаврикова застал Валеева за рулем автомобиля. Марат ткнул в телефон, закрепленный на торпеде. Подключилась громкая связь. — Слушаю. — Валеев, ты где прохлаждаешься? Думаешь, раз начальник в госпитале, на службу можно забить? — Забить можно свинью, если нож острый. Упоминание ножа в свете нападения на Петрова не понравилось капитану. — Сплюнь, дурила! Оперативник прекрасно знал, что дежурный ради пустой болтовни звонить не станет. — Гавриков, что случилось? — По твоему делу звоню. Соседи сами вычислили хулигана, который на машинах «З» рисовал. Упоминание раскраски автомобилей прозвучало как эхо из далекого прошлого. — Когда это было? Всего два дня прошло, но это случилось до рокового столкновения в школьном сквере, считай, в прошлой жизни. Оперативник напряг память. Он по горячим следам запросил сведения о владельце автомобиля УАЗ «Патриот». Тот единственный не бросился оттирать знак и не стал подписывать заявление. Запрошенный файл с информацией пришел в тот же день, но Валеев так и не удосужился его раскрыть. На светофоре Марат дважды коснулся дисплея телефона и увидел регистрационную карточку собственника УАЗа. «Внедорожник куплен неделю назад. Имя владельца...» «Игорь Денисов?» — с вопросительной интонацией прочел оперативник. «Откуда знаешь?» — удивился Гавриков. «Работаю!» — пробурчал опер. «Короче, так...» Гражданка Мордовина из потерпевших требует разобраться с Денисовым. Она дежурит у его квартиры, не упускает. Судя по ору, бой баба. Понятно. Еду. Адрес знаю, отчитался Валеев. Он приехал в знакомый двор, подошел к нужному подъезду. Прислушался. Скандального ора с улицы не было слышно. Не такая уж потерпевшая и бой баба. Марат задрал голову. К балкону шестого этажа был прикреплен голубой флаг с самолетиками и парашютом. Ему туда. Голос холеной женщины с повадками базарной склочницы оперативник оценил, как только вышел из лифта. Мордовина узнала полицейского, проводившего расследование, и завопила. — Ну, наконец! Явились! И чем только наша полиция занимается! — Здравствуйте, Мордовина. В чем дело? Вежливо поинтересовался оперативник. На женщину спокойный тон не подействовал. Она продолжала орать и указывать на дверь. — Это Денисов! Он испортил мою машину! Я в сервис обращалась, эвакуатор вызывала! Из-за одной буквы «З» не завелась? — Вы с ума сошли? Как я с таким клеймом по улице поеду? — Разберемся. Валеев оттеснил даму и позвонил в дверь. — Денисов вообще ненормальный! Зудела за спиной Мордовина. — В подъезде георгиевскую ленту нарисовал. Глаза б не смотрели, но как? Над почтовыми ящиками во всю длину. — К празднику Победы. Попытался успокоить женщину Валеев. Мордовина вскипела. — Празднуй у себя на кухне, играй в патриота, в своей квартире, а в обществе изволь уважать наше мнение. — Полностью согласен. Он ваше мнение должен уважать, а вы его. Женщина опешила и на минуту замолкла. Валеев расслышал шаги за дверью и раскрыл служебное удостоверение перед глазком. «Денисов, открывайте. Полиция». Дверь распахнулась. Мордовина пришла в себя и закричала. «Я требую компенсации материальной и моральной, и никаких флагов и лент в нашем доме!» Оперативник быстро вошел в квартиру и закрыл за собой дверь. Окинул взглядом хозяина УАЗа с патриотической раскраской. Мужику явно за пятьдесят, но мощный, крепкий. Вспомнил флаг на его балконе и спросил. — В ВДВ служил? — Давно. — Чего соседку испугался? — Жена отговорила. Мордовина в меня вцепится, потом сама пожалуется на избиение. Валеев усмехнулся. — Дерьмо разворошил и думал, воней не будет. «Чего?» «Зачем всем З нарисовал?» «Пусть докажут», — насупился Денисов. «Детский сад не включай, Денисов, и кроссовки оттирай после патриотической выходки, а то вышел с пятнами краски». «Вы еще тогда заметили?» — расстроился патриот. «Теперь и другие доперли. Давай думать, что делать. Готов?» компенсировать ущерб. В коридор вышла расстроенная женщина, жена Денисова. Говорила я ему, втолковывала, живи как все, не высовывайся, а он чего удумал? Из женских глаз брызнули слезы. Жена повисла на мужа и запричитала. — Игорь, не пущу! Как без тебя? Валеев посчитал себя виновником женской истерики и объяснил. — Вы успокойтесь, я не собираюсь задерживать вашего мужа. — Да лучше бы задержали! — в сердцах выкрикнула женщина. — Он на войну собрался! — Люся, не позорь. Иди в комнату. Сядь, отдохни. Денисов увел жену. Вернулся с виноватым видом. — С компенсацией туго я потратился. Мы с другом в ЧВК записались. Решили на машинах на Донбасс махнуть. Я у вас патриот, купил, а он буханку. Бойцам пригодится. Друг во дворе ждет. Сегодня договорились ехать. А тут Мордовина как злобный сторож. Валеев подошел к окну, увидел во дворе серый, раскрашенный символами «З» автофургон УАЗ. — Это твой друг. — Леха, мы оба из десантуры, — кивнул Денисов. — Вас ждут в Донбассе? — Мы не пустые едем. Закупили дронов и остальное по списку. Марат посмотрел на парковку, где он опрашивал потерпевших. На некоторых автомобилях символика спецоперации осталась, а владелец черного БМВ разрисовал букву «З» в цвета георгиевской ленты. Получилось красиво. Марат перевел взгляд на смущенного здоровяка. — Ты и вещи собрал. Ну. Денисов указал взглядом на походный рюкзак. — Цепляй рюкзак и делай, что я скажу. Валеев приоткрыл входную дверь и громко крикнул. — Гражданин Денисов! С вещами! На выход! Из квартиры с рюкзаком вышел Игорь Денисов. За ним с пистолетом в руке шел грозный оперативник. Сзади с заплаканным лицом металась жена. — Игорь, ты мне нужен! — Я вернусь. — пообещал Денисов. — Ой, ты продукты забыл! Жена заметалась и протянула мужу хозяйственную сумку. Супруги обнялись. Валеев дал минуту на прощание и приказал. — Денисов, спускаемся по лестнице. Остальным посторониться. Мордовина отшатнулась к стене, но спросила полицейского. — Куда его? — Отправим по этапу. — А деньги запорчу? В страховую обращайтесь и не мешайте работать!» Вслед за машиной полицейского из двора выехали два УАЗа с патриотической символикой. С балкона под флагом ВДВ им махала ладошкой плачущая женщина. На перекрестке автомобили расстались. УАЗов покатил на юг, а Валеев притормозил и некоторое время наблюдал, как им уступают дорогу. В отделении полиции Марата остановил дежурный Гавриков. — Валеев! Чего с мой бабой и патриотом? — Мирно порешали. — Тогда дуй в кабинет начальника! — И что там? — Иван Майоров всех расспрашивает про твой конфликт с Петровым. — Ты отчитался. — С меня вчера начали! То ли гордо, то ли смущенно ответил Гавриков. Валеев толкнул дверь кабинета Петрова. Кресло начальника пустовало. Иван Майоров опрашивал сотрудников за столом для совещаний. Капитан из действовал по-хозяйски. Разложил бумаги, пил чай, использовал диктофон. Увидев Валеева, Иван отпустил очередного полицейского и упрекнул бывшего напарника. — Опаздываешь на службу, Валеев. Ты где был? — А ты... Мой начальник, чтобы спрашивать. Сейчас я имею право задавать вопросы. Как свидетелю или как подозреваемому присядь, Марат. Валеев опустился на стул, набычился. Майоров включил диктофон и, как полагается при допросах, озвучил дату, время и фамилию собеседника. Затем спросил. Майор Валеев, когда ты в последний раз видел подполковника Петрова? Начались те самые правильные вопросы. Напрягся Марат. Вчера в больнице, но в палату к Петрову меня не пустили. А, до этого. Майоров вглотнул чай из тонкой чашки на блюдце, припасенной начальником для особых гостей. Это окончательно озлобило Марата. Слушай, Ваня, я смотрю, ты обживаешься в кабинете. Тебе здесь нравится? Марат! Я выполняю свою работу. — Так, может, это ты грохнул нашего начальника? На его место метишь? А что, людей и землю, ты знаешь, вернут из главка с повышением? — Не говори ерунды. — Осталось отличиться, дело раскрыть. Повесить на кого-нибудь Петрова. Простой уголовник не подойдет, вот если виноват сотрудник полиции. — Да, я расследую покушение. — И подозреваешь меня, так? «А что, майор Валеев, подходящая кандидатура?» «Марат, ты будешь отвечать на вопросы?» «Да у тебя уже на все готовые ответы!» В кабинет заглянул обеспокоенный Гавриков. «Чего шумите? В дежурке слышно?» «Гавриков, заходи!» — обрадовался Валеев. «У меня хреново с отчетностью, так Петров говорил?» «Да. А Петров кто? Наш начальник!» — Понятное дело. Вот я и пойду исправлять отчетность, а то отвлекают всякие. Резко поднявшись, Валеев специально задел стол, и у майорова расплескался чай. Оперативник подмигнул дежурному. — Еще одну ссору засвидетельствуешь. Марат прошел мимо озадаченного Гаврикова, а в дверях обернулся. — Ваня, ты береги себя, а то нападет кто-нибудь, а на меня повесят.